Гомеостаз сна. Чем дольше человек бодрствует, тем сильнее ему захочется спать. Чем дольше он спит, тем легче будет проснуться. Организм человека нуждается в балансе. Баланс или равновесное состояние еще называют гомеостазом. Можно сказать, что к гомеостазу относятся все явления, которые тело регулирует самостоятельно, не подключая сознание. В норме это происходит и с питанием. Чем дольше человек не ест, тем более выражено чувство голода, а чем больше пищи поступает, тем меньше ему хочется есть. Так регулируется и сон. После 16-18 часов бодрствования накапливается так называемое давление сна, то есть потребность в нем. Это давление необходимо для того, чтобы человек уснул, когда ляжет в кровать. По мере того, как мы спим, давление сна снижается, а затем вовсе исчезает. В этот момент наступает бодрствование. Когда человек утром встаёт с кровати, щёчек давления сна сбрасывается на ноль, и отчёт начинается заново. Сон начинает формироваться, когда мы просыпаемся утром, и на него влияет всё, что происходит с нами в течение дня. Правда же, трудно уснуть в 11 вечера, если вы решили подремать днём и проспали до 8. Дело в том, что в этот момент давление сна еще не поднялось до отметки, позволяющей упасть в объятия морфея. Все аспекты человеческого организма стремятся к равновесию. Сон и бодрствование тоже должны быть пропорциональны друг другу, и их баланс достигается за счет гомеостатической регуляции.